240 мая 8. Как ограничен кругозор человека, когда он стоит на земле, и особенно в долине. Но стоит ему подняться над землёю, на вершину, и кругозор расширяется. И чем выше поднялся, тем больше увидит. Можно даже всю землю увидеть, если подняться достаточно высоко. Точно так же в духе, если подняться повыше, Можно расширить горизонт видимости, то есть сознание. Следовательно, разрешение вопроса лежит в отрыве от земли. Но и отрываться надо умеючи, чтобы не улететь совсем, то есть не потерять почву под ногами. Нужно стоять на ногах, пока на земле, упираясь головой в небо, то есть возрасти духом. Надо быть в мире, то есть на земле, но не от мира. В этой формуле лежит решение — быть в мире и всем, но не от мира сего, ибо царство мое не от мира сего. Но я был послан в мир, и вы посланы в мир, и посланничество ваше вы должны нести с честью. Нелегко. Но кто же из посланных моих легкостью жизни прельщался? Все прошли через трудности велики. и преодолели их, и подвигом запечатлели свой путь жизни. И в борении непрестанном с собою и тьмою шли они, избранные мои, исполнить поручения владыки. Мало их, так мало их кому может быть доверено несение света в жизни, но они отмечены мною, но на них печать моего духа, потому совершают они путь свой земной победным. И земные громады, застилающие путь их, и замыкающие его в круг безысходности, не могут замкнуть их духа в кольцо материальных явлений. Ибо я с ними, и выход в духе и в мир мой для них всегда широко открыт, стоит лишь в духе от жизни земной им на земле отвратиться. Отвратиться от жизни земной, и иллюзии ее, и притяжение совсем не значит бежать от жизни. Остаётся долг перед людьми и человечеством, остаётся труд, остаётся несение света. Но мир личных интересов, услаждений и призраков этот мир теряет свои краски, свою привлекательность и отступает на задний план. Тогда можно сказать, что человек отвратился от жизни мёртвой. Дети мои, тяжко дел ваш земной, а зато и велики, и неограничены возможности будущего. Они есть у вас, но нет их у тех, кто лишь землею живет, довольствуя снами земными, которые называют они жизнью. Как сон пролетит жизнь и рассеется, как дым, и тогда станет человек лицом к лицу с действительностью, с опытом, принесенным, столь нужным для распознавания правильного направления. Земное закончилось, надо продолжать путь дальше. С чем и как? Мерки земные не годятся. Других нет, ибо человек не озаботился их приобретением. И начинается тягостное состояние неопределенности и блуждания, блуждающие духи, так зовем их. Но прям неуклонен, твердый, сознателен в своей непоколебимой слеустремлённость и путь идущих со мной он найден он ныне куётся куётся сейчас в омраке среди вихрей земных и через незримые надземные миры продолжается в беспредельность пусть ничто ни волн не ни внутри не остановит вас ибо ваш дух к свету который был есть и будет путь к свету со мной